Глава тридцать четвертая. Они устроились на кухню размером с добротную квартиру. Мрак то и дело вытаскивал из холодильника охлажденное пиво. Олег сидел за столом усталый и печальный. Я напуган, Мрак. Никогда в жизни еще не был так напуган. У меня были разные противники, ну ты знаешь, но никогда еще не приходилось сталкиваться с. Он замялся, подыскивая слово. Мрак следил за ним, не меняя выражения лица. Это никогда в жизни не был так напуган. Уже слышал от Олега не раз. Но, похоже, Олег в самом деле испуган до да и котки. Хотя Олега, конечно, может напугать любой заяц, а если ворона карканет над головой, то обомрёт от страха. Но с другой стороны, он уже научился справляться с обычными противниками. А в обычных для них числятся даже чудища, короли и маги. С кем? спросил он. С организацией, выдавил Олег. Такого ещё не было. Мрак, когда за тобой начинает охотиться организация, а у неё в арсенале не только винтовки со снайперскими прицелами, но и приборы ночного видения, подсматривающие и подслушивающие устройства, когда со спутников могут увидеть любой твой шаг и даже гримасу, увидеть и тут же послать по твоему следу, а то и вообще, убегаешь от одних, а впереди уже ждут другие, которые следят по мониторам, как ты бежишь, карабкаешься, хрипя и задыхаясь. Уверенный, что уже оторвался от преследования. А у тебя не глюки? – спросил Мрак. Ты всегда был страха полохом. Погиб Малышев, сказал Олег. Погиб Утерн. Затем был убит Вантох. А когда я примчался к Клеменсу, ты о нем слыхал. Он координировал наши действия в Африке. Я застал еще теплый труп. А затем за мной двое суток гнались, стреляли, пробовали захватить. Мрак внимательно всматривался в исхудавшее лицо волхва. Олег вздрагивал без причины, ёжился, морщился, потирал ладонью бок, думая, что делает это незаметно. Кожа посерела, даже ярко-зелёные глаза стали тёмными, цвета листья в тополе. "А ты не мог их перебить?" "Шутишь? Это не отряд разбойников, а организация. Сколько я убью, столько же примут в ряды. К тому же, узлы организации раскиданы по всему свету. Куда бы я ни кинулся, На какой бы берег ни выпал, хрипя и обломывая ногти, там уже будет ждать группа крепких ребят с пристреленными автоматами. Мрак внимательно взглянул в его измученное лицо. "А ты всё ещё не решаешься бить направо и налево?" "Ну, я имел в виду, как-то вообще действовать", Олег отшатнулся. "Мрак, как ты можешь такое говорить? Как можно вообще произносить такие слова? Действовать это такая ответственность. Как могу я решать?" Как могу решать не только за себя, но и за других? Когда слышу: "А суди и кто? Всякий раз мороз по коже и рожа горит. Стыдно", мрак прорычал. Вижу, грамотность тебя задолбала, и это, как её, интеллигентность. Но то, что среди дураков ею считается. Олег, я не поверю, что когда за тобой гнали, ты никому не дал в лоб или по ушам, а то и замочил вовсе в благородной рассеянности. Такой уж ты мыслитель, невнимательный. Олег вздрогнул, зябко повёл плечами. Мрак понял, что угадал. Волк в сперипугу мог не рассчитать удары, замочить вместе с комаром и всё население в округе. Но я же не могу поступать так, воскликнул Олег в муке. Мы же теперь кто как не мы новое мышление создавали. Нельзя же, чтобы слезинка невинного ребёнка. Надо находить решение, чтобы не пострадали невинные люди, и разные там дети. Мы сами придумали и внедрили это новое мышление. Так не для себя же, удивился мраг. Для народа. Чудак ты, Олег. В облаках паришь, земли не видишь. Всегда будут люди, которые с лёгкостью и без угрызений совести чужие жизни туда и сюда. Генерал, солдатский, президент, генеральский, патриарх, всех дураков, создатель политических учений, изобретатель религиозных и всяких ещё, все будут кидаться жизнями маленьких людей, не спрашивая их желания. А позволить самим выбирать себе судьбу Так это же срыть все обсерватории, уничтожить науку, всем по бутылке водки и на печь с песнями. Народ не хочет ни культуры, ни прогресса. Ему бы лежать, жрать, хранить свои жизни. Не ты так, другое, эту огромную массу людей будет пользоваться как строительный материал для своих идей. Кто-то пошлёт строить египетские пирамиды, кто-то коммунизм, кто-то инквизицию, кто-то открывать Африку, а кто-то загонит в талибы или моджахеды. Олег слушал с удивлением и недовольством. Мрак сбросил маску крутого и туповатого мужика, которому все пофигу, кроме пчел, да и пчелы, если подумать, тоже фигня. И теперь рассуждает хоть и слишком просто, но основательно, с запасом житейской мудрости. Но рассуждает грубо, неинтеллигентно. Грубый ты, Мрак, ответил он не весело. В людей не веришь? Как можно? Человек это звучит гордо. Уже любой человек, а не только с такими мускулами, как у тебя. Даже гомосеки теперь люди, а не ублюдки. Вот до чего наши ми стараниями дошла терпимость в обществе. Мрак отмахнулся. Бог своё отношение к гомосекам высказал, когда замочил Садом Агамору. Он в праведном гневе не обратил внимания на десяток праведников и ребёнков с их слезинками. Это, кстати, тебе ещё и к тому, что слезинка невинного ребёнка не того. Нафиг, сказал Господь Бог. Я за такие его слова сейчас за него выпью. Нафиг мне эти невинные слезливые ребёнки и невинные, ха, женщины. Мне надо замочить несколько тысяч гамосеков, дабы зараза не расползалась. И что же? Взял и замочил, точнее, жёг. Тирак Господа Бога подействовал. Притихли на пару тысяч лет. Сейчас бы этого бога растормашить, на планете 2/3 гамосеков сразу бы нормальными стали. И хотя мрак выдал ему почти то же самое, что он когда-то в злобе высказал избитый и испоганенный Юли, Сейчас что-то в душе протестовало против такой упрощённости. Мрак, возразил он, морщась. Не все же гомосеки от испорченности. У некоторых это сдвиг в мозгу, на генном уровне, таких около сотой процента от общей массы мужского населения. Мрак прогудел. Господь Бог не входил в мелочи. Лес рубит, щепки летят. И мы не должны вычислять соотношение врождённых гомосеков и от испорченности. Зато если их вешать, то общий процент резко упадёт до той сотой доли процента, что и будет рождаться каждое поколение. И что ж? Пусть супротив природы не попрёшь. Но если будут знать, что их за эти дела повесят, то будут таиться и писать симфонии, а не стойкие души не попадутся на гомосекство от испорченности. Проживут долгую и счастливую жизнь, рожая детей и населяя землю, не подозревая о своей склонности к гомосекству. Вообще это в любом саду появляется дерево пустоцвет. Одно-два еще можно потерпеть, за то как цветет, сочиняет музыку, буримоисействует. Но если пустоцветы начинают теснить плодоносящие деревья, это уже грозит гибелью всего сада. Так что Олег надо рубить, не обращая внимания на чугунные слизинки. Олег прошептал: "Рубить страшное слово. Рубить предварительно не отмерив семь. Да что там семь? Сто раз. Нет, никогда. Never say never." Пробормотал Мрак саркастически, наткнулся на непонимающий взгляд, перевел. Но ну, зарекалось свине о говно и сты. Мрак, ты о чем? Да это так. Вспомнились почему-то твои похождения на Украине. Эх, Олег, как только начинается это величивое многозначительное тигомотина, а кто будет решать и по каким критериям определять, меня тянет поблевать, хотя это смертный грех, когда здесь такое пиво. Тебе прямо у спивзавода по особому рецепту? Хорошо, гад устраиваешься, ещё мыслитель. Ясно же, когда корабль с сотней детей тонет, а лодка только на 50, то некогда устраивать дискуссии на тему, а кто будет определять, каких детей взять и каких оставить, или а по каким критериям отбирать. Надо просто хватать тех, кто ближе, бросать в лодку и отчаливать. Беря на себя тяжёлый груз ответственности и не страшась выступить перед подонками юристами, которые до конца дней будут таскать по судам. Воисняя о чем руководствовался, что взял этих, а не тех. Что, не нравятся? Гораздо красивше остаться на тонущем корабле и пускать сопли о безнравственности выбора, а не о необходимости абсолютно точных критериев и так далее. Такой разглагольствующий бездельник и трус всегда выглядит интеллигентнее, умнее и нравственнее того, кто что-то в самом деле делает. Языками это племя работать умеет. Аргументов на стороне нет всегда больше, чем на за. К тому есть целый сноп причин, да это и очевидно. Так что, Олег, я пас. Или мы спускаем лодку, или же копайся в своих мирехлюндиях сам. Олег вздохнул. Да я и сам понимаю. Ты того. Вон ещё ящик пива в шкафу. Поставь вместо этого, пусть охлаждается. Думаешь, наши женщины сразу накинутся на пиво? Усомнился Мрак. Я предусмотрительный, ответил Олег уклончиво. Помнишь, Мрак, Когда нам было лет по 7 от роду, ну, у тебя было больше, но неважно. В то время каждый день тянулся как год. Столько всего нового, столько непонятного. Как сейчас помню, везде побегал, всё узнал, всё увидел, голова ломится от массы удивительных новостей, а солнце только-только поднимается к верхушкам деревьев. А потом, когда нам стало по 20, дни пошли так, как и должны были идти. Зато когда нам стукнуло всего по 60-70, дни уже помчались, как будто козак водопой. Я ещё думал, не потому ли, что наши мозги воспринимают только нечто новое, что отличается от уже запомненного, и по ним меряют день. Мрак хмуро кивнул. Верно, я к примеру не мог вспомнить годы, а вспоминал эпохи: кимеров, тотлегов, скифов, сколотов, эллинов, парфян, ассирийцев. Бывало, пошлю к ручью женщину постирать рубашку, а вместо неё возвращается другая. Оказывается, уже прошло лет 100. И не замечаешь, что возле тебя меняются их мордочки. А как сейчас? спросил Олег настойчиво. Мрак отвёл взор. Понимаю, о чём ты. Столетия не то, что перестали мелькать как спицы в колесе. Я имею в виду хромированные покрышки, но я снова начал различать дни, а последнюю полусотню лет так и вовсе. Хм, каждый день стал казаться длиннее недели. Странно, согласился Олег. Ведь ты тоже, хм, никогда не проявлял страсти к наукам. Но как ты себя чувствуешь? О чего спрашиваешь? Олег замялся. Видно было, как борется с собой, наконец выдавил: "С бессмертными? Так мы уже привыкли себя называть. Сейчас не ладно. Мы погибали раньше, но сейчас начали просто умирать от старости. А раньше мы понимали всё. Всё, что происходило, знали устройство любой вещи. Но сейчас прогресс пошёл вскачь, понимаешь?" Мрак буркнул: Спасибо за заботу. Я до сих пор не знаю таблицу умножения, да и фиг с ней. Как говорится в песне, и пить будем и гулять будем, а смерть придёт, помирать будем, но не раньше, чем придёт. Ты из зубы не заговаривай, ты мне ответь. Будешь действовать или будешь ждать, когда из твоей спины ремней нарежут? На обратном пути Елена дрожала, как листок на ветру. Большие испуганные глаза не оставляли лица Юлии. Она спотыкалась, хваталась за руку этой сильной и уверенной убийцы из тайных служб. Ты что, пищала она? Ты что наделала? Ты такое накупила, такое? Не пищи, успокаивала Юлия, хотя сама чувствовала, как червячок сомнения растет, превращается в толстую голодную змею. И это нам компенсация, понимаешь? Они допустили ошибку, вот и... Ты ж сама знаешь, что мужчины должны расплачиваться за свои ошибки и вдвойне за наши. Дом, который указал Олег, был обнесен каменным заборчиком. На входе дежурили двое бравых парней. Девушек пропустили, но Юлия чувствовала их взгляды, когда она набирала нужный номер. Причём впервые чувствовала ощупывающие взгляды не только на своих тугих от топыренных ягодицах, но уже и на сельках. Олег по домофону ничего не ответил, но в коробочке щёлкнула, а респектабельная дверь подъезда дрогнула, освобождённая от запоров. В богато украшенном холле консьержка выскочила из будочки и помогла вызвать лифт, будто не без руки. В самом лифте Юля обнаружила, кроме зеркала во всю стену, еще и удобный диванчик от стены до стены. Олег скотина безчувственная, открывая двери, даже не заметил их Серги. Зря они сразу после магазина забежали в скверик, пугливо вскрывали коробки, в страхе оглядывались по сторонам, торопливо цепляли, даже сами не рассмотрели, как следует, не насмотрелись. Елена зашла при тихше, остановилась в прихожей как сиротка. Юлия сама никогда не была в таких элитных квартирах, но раз уж Елена считает её чуть ли не такой же шпионкой, то она спокойно прошла через роскошный холл, на ходу заглянула на кухню. Олег и Кмарг сидели на кухне за широким столом. Перед ними штук 5 бутылок пива, на полу батарея пустых. Оба смотрят друг на друга как два боксёра перед последним раундом, злые, с оставшей дыбом шерстью. Юлия заявилась по рогам. Мы с Еленой посовещались и решили. Это звучало как старое доброе. Мы с народом посовещались и решили. Юля сама ощутила нелепость, засмеялась, а Елена подошла к Мараку и прямо посмотрела ему в глаза. Рядом с его фигурой Кинконга она выглядела совсем зайчиком. Что вы решили? Поинтересовался Олег. То ей здесь не безопасно, ответила Юля. Если за тобой гоняются, а при нынешней технике слежки всегда найдут. то Лену отыщут у любых знакомых или родственников. Ей как и мне будет безопаснее, если будем у вас перед глазами. Олег фыркнул, мрак нахмурился, лицо стало совсем устрашающим. Темные глаза не отрывались от ангельского лица Елены. Он проревел, явно стараясь сделать голос тихим и сладеньким. Тебе в самом деле так кажется? Она с удруженной закивала. Их взгляды сомкнулись. Она подошла вплотную. Он неловко обнял, явно побаиваясь сокрушить ее хрупкие косточки. Олег сказал, как в воду бухнул, настолько не в попад, явно отвечая своим глубоким думам. И все же я вот думаю, думаю, как все-таки поступить правильно. Мы знаем больше, умеем больше, потому должны сперва думать, а потом, потом еще раз подумать. Юlia была уверена, что Мрак не слушает, но когда Олег запнулся, Мрак фуркнул, как большой медведь. которому среди янтарного мёда попалась грязная сосновая шишка. Ах, думаешь? У него был не голос орёв. Лицо потемнело, ноздри раздувались, словно ловил запахи крови и готов был ринуться в кровавую схватку, не задумываясь о последствиях. Елена вдрогнула в его лапах, но он не отпустил, только бережно погладил её по головке. "Ну да", ответил Олег слабым голосом. "Опять мыслишь, значит?" Но ну, мрак Не в высоком случае. Эй, Олег. Ну мрак, что делать? Я ведь за помощью к тебе пришёл, а ты? Юлия сердито отметила, что этот лохматый смотрит на её Олега с брезгливой жалостью. Так почему тебе хоть раз не поступить? рыкнул мрак с отвращением. Как поступаю я, без всяких твоих мирехлюндий, без страданий молодого верт вертела кожись. Олег пугливо посмотрел в лицо мрака. Отвёл взгляд, снова посмотрел уже украдкой. Ты предлагаешь? Чёрт, я ничего не предлагаю. Мы либо идём прямо туда и ты выясняешь всё, что творится, ты ведь не знаешь всё. Если надо, то выясняем, не особенно церемонии с юридическими штучками. Либо ты остаёшься жевать сопли в одиночку. Мрак, это нелепо. Сейчас не то время. Не время дать им всем по головам. Олег, разуй глаза, это время никогда не уйдёт. Прямо в лоб без всяких философий. Если надо, перебить им всю посуду. Если не надо, все равно перебить весело и дом поджечь. Люблю смотреть на огонь. Эх, были времена у лесного костерка. А помнишь, как сожгли весь лес Таксаров вместе с их армией и самого императора с его евнухами? Юля поворачивала голову, то к одному, то к другому, уже потеряв грань между серьезной и шутками. Олег думал печальный и пануры. Юли был его невыносимо жаль. Наконец он вскинул голову. В зелёных глазах стояла невыносимая мука. Мрак, это не мои методы. А какие методы у них? Я не могу опускаться до их уровня, возразил он упрямо. Это возврат, возврат, подтвердил Мрак. К истокам. Где их исти? сказал Олег. К варварству. К основам, поправил Мрак упрямо. Они наобучились, словно собирались броситься в драку. Елена вы освободилась из мохнатых лап, подошла к Юлии и шепнула прямо в ухо. Скажи им, о чём? О покупках. Юлия повернулась к Олегу. Ты знаешь, я теперь умею пользоваться кредитной карточкой. Поздравляю, ответил он без участно. Ах да, весюльки, тебе идёт. Даже по глазам Елены было видно, что она уязвлена. Юлия сообщила злорадным голосом, но с трепетом в сердце. Цифра-то изменилась. Правда, всё ещё семизначное, но уже не та, не та, Олег отмахнулся. Билеты уже заказаны. К сожалению, не можем выехать прямо сейчас, нет рейса. Самолёт уходит утром. Надеюсь, за ночь ничего не случится. Я заказал такси. Кто любит спать долго, пусть лучше и не ложится. Елена смотрела то на него, то на Юлию, и та, повинуясь её настойчивому взгляду, сказала настойчиво: "Ты хоть знаешь, сколько это всё стоит?" Олег мягко упрекнул: Нельзя быть такой меркантильной. Вон, бери пример с Лены. Ей всё пофигу.